Так вот и ехали в одном вагоне Собравшиеся вместе 25 матросов на фронт Главенство по общему молчаливому согласию Принадлежало Никулину Папаша, седовласый матрос около 50 Ведал продовольственной частью Выяснилось, что он великий мастер торговаться. Харченко и Коновалову, как самым быстрым на ноги, поручены были заботы о кипятке. Нашлось дело и Васе Крылову. Ему были изданы все билеты, чтобы он хранил их, и скопом предъявлял контролеру. Об этом Васе следует сказать несколько слов отдельно. Он обладал необычайным талантом мгновенно и легко заводить знакомство с девушками. Поезд не успеет еще остановиться, а Вася уже на перроне. Через три минуты он весело болтает с местными станционными девушками, что вышли к поезду. Через пять минут вытаскивает из кармана блокнот, карандаш и записывает адреса. Парень ты На седьмой минуте гудок, поезд трогается, Вася на ходу вскакивает в вагон и потом долго до самого семафора машет из окна без бескозыркой. Моряки смеялись. Больше всех донимал Васю озорник и насмешник жуков. — Вася, жаль мне тебя. Не миновать тебе алиментов. Крылов краснел и сердился. — Дурак ты, пошляк, больше никто. Я не для этого вовсе. — А для чего же? — Я... Письма любили получать, а родных у меня никого нет. Я вот с фронта по этим адресам напишу, а мне ответят. да если тебе по всем этим адресам переписку иметь, контору заводить надо. Тогда вступался папаша. Ну, чего привязался? Сирота, парень, не понимаешь, что ли? Только бы зубы паскали. И на этом разговор заканчивался, потому что по морским правилам вступать в пререкания со старшими не положено своего папашу моряки уважали. Да и как не уважать человека, который еще 30 лет назад служил на эскадренном Миноноссе, своими глазами видел трагедию Черноморского флота в Новороссийской бухте. Папаша рассказывал, что и отец его служил во флоте, а дед, матрос гвардейского экипажа, носил Георгиевский крест за оборону Севастополя. У папаши в запасе было бесчисленное количество самых разнообразных историй, морских преданий, порой забавных, порой таинственных и страшных. До Крымской войны еще было. Плавал дед на фрегате под парусами. Пошли однажды к турецкому берегу. Через сутки дед командиру докладывает, «Ваше высокоблагородие, неладно идем. Ни одной крысы на корабле нет, все на берегу остались». Нынче нарочно кусок сала на ночь под койку положил целёхонький. Командир строгий был, рассердился, глупости болтаешь. Молчи, не смей команду смущать. Ночью заступил на вахту. Ветерочек тихий, двух баллов нет. Луна такая, глазам больно. И вдруг виден дед. Идёт встречным курсом парусник. Только было крикнуть хотел, доложить. Да и сообразил, как же так парусник прямо встреч ветра идет. Глянул еще, ноги подкосились. Буруна нет. Корабль-то идет, а буруна нет. И близко прошел, совсем рядом, метрах, может быть, в пятидесяти. Без огней на мостике стоит какой-то... Человек, не человек, в белом балахоне. А когда опомнился дед, парусника не видно, ровно растаял. А за бортом жалобно плачет кто-то, голос тонкий. Морякам так и не пришлось услышать конец этой таинственной истории. Поезд загудел, приближаясь к станции. Это была последняя станция. Здесь пассажирское движение заканчивалось. Дальше ходили только военные эшелоны. Станция, погруженная в беспросветную тьму, была забита военными, возвращавшимися из госпиталей, командировок. Они атаковали каждый состав, идущий к фронту. Гудки паровозов, фляск буферов, топот ног, крики, ругань. Никулин посмотрел, послушал, покачал головой. «Нет, друзья! Так дело не пойдет!» Если будем действовать в разброд, просидим на этой станции три дня. Надо командой действовать. А ну, стройся. Построились. Вот что, внушительно сказал Никулин, мы команда, понятно? Едем из одного госпиталя, я старший. А теперь пошли к военному коменданту требовать немедленной отправки. Хитрость удалась. Увидев 25 молодцов в морской форме, комендант спорить не стал. Этих отправить немедленно, сказал он помощнику. К отправке на юг готовился грузовой эшелон, в котором было два полупустых вагона. Моряки заняли один из них. Помощник коменданта сказал, в этот эшелон мы вообще никого не сажаем. Военный груз. А поскольку вы команда сделали исключение, заодно будете охранять эшелон в пути. Вот только вы без оружия. Не беда, весело ответил Никулин. Мы и голыми руками в случае чего. Мог ли он думать? что слова его окажутся пророческими. Славно пахнет по ночам кубанская степь. Никулин и Захар Фомичев сидели, свесив ноги в открытых дверях теплушки, вдыхая этот грустный тонкий запах полыни и увядающих трав. Остальные моряки давно уже улеглись спать. И вот, получая в госпитале письмо, глухим грудным голосом рассказывал Фомичев. «Конверт, как конверт, самый обыкновенный. А у меня сердце падает. Боюсь открыть. Чую. Плохое письмо. Это бывает, — согласился Никулин. Вроде как слезой оно пахнет. Не слезой, а кровью, — строго поправил Фомичев». Если бы только слезой, то я бы стерпел, а то кровью. Жена писала в этом письме, что Колю да Ксюшу ребятишек моих убили фашисты, а самое искалечили. Вот что в нем было в этом письме. Помолчали еще, мелькнул какой-то разъезд, А может быть, путевая казарма, не разберешься на те. Как же теперь жить, думаешь? Спросил Никулин. Не знаю, ответил Фомичев. Сердце пекет. Нет терпения. И днем пекет, и ночью. Я вот парень здоровый. Одной рукой два пуду кидаю. А между прочим, смирнее меня, парни, не было. Чистый телок. Повало какой пьяный начнет задираться. Я не связываюсь, скорее в сторонку, хотя этого пьяного одним пальцем пришибить могу. Ну его, думаю, к бесу, подальше от греха. А как письмо получил, сам себя не узнаю. Сделался я ужасно свирепый, но чисто зверь. В России сейчас дюжи много людей таких, у которых сердце пекет. Это верно, задумчиво сказал Нихулин. Теперь таких людей много. Откинувшись в вглубь вагона и загораживаясь от ветра плечом, он закурил. Ветер срывал искры с горящей папиросы, мгновенно гасил их. «Теперь у меня одна думка», — снова начал Фомичев. «У меня думка фронтовая. Подраться с ними, с фашистами. Ох уж, подерусь! Что мне пулемет их не страшен? Или танк? Да я теперь один пойду на целый бронепоезд и жив останусь». Я теперь военную хитрость понимать научился. Вот удивительное дело. До этого самого письма не было во мне никакой военной хитрости. Лежал в нашем госпитале один лейтенант пехотный. Хороший человек. Бывал, скажет, Фомичев, вот тебе тактическая задача. Фланги такие-то, огневые точки там-то, там-то. Здесь мельница, а здесь, к примеру, овраг. У противника рота у тебя два взвода. Ты наступаешь. Что надо делать, с чего начинать? А я лупаю глазами. И ничего сообразить не могу. А вот после письма я об одном только и думать стал. Как бы Фрица бить половчее, поспособнее? Лежу и думаю, буду на фронте, пойдут, скажем, на меня три танка. А сбоку ихний пулемет работает, а справа ложбинка. Закрою глаза. И так это все мне ясно привидится, ну как на самом деле? И сразу соображение является, что и как делать. Сколько я таким манерам передумал, сосчитать невозможно. Лежу, а сам и с танками воюю, и с мотоциклистами, и с кавалерией. Встретились мы как-то в саду с лейтенантом. Он опять задачу мне «решай», — говорит Фомичев. Я ему в раз все решил и все обсказал. Он даже удивился. Это, говорит, хоть и не совсем по военной науке, зато очень здорово. Это, говорит, ты бы, Фомичев, обязательно добился победы. Очень он был довольный, лейтенант этот. Тебе, говорит, Фомичев, надо на командные курсы. У тебя, говорит, от природы, дюжи замечательная военная хитрость. Он думал, что от природы. А того не знал, что меня военные хитрости фашисты обучили, когда Колю да Ксюшу в землю закопали, да жену искалечили. Вот она в чем... Наука моя Если надо погибнуть, погибну А ты, Иван, о чем думаешь? Погибать я не собираюсь Мне после войны учиться надо На военного инженера пойду учиться Сказал Никулин Товарищи легли спать Никулин остался один Он сидел на ветру Смотрел в небо, где горели осенние звезды И слабо белел млечный путь Мысли его были ясны широкие и просторные. Думал он о себе, о Фомичеве, России. Ведь Россия — родная страна. Это не просто земля между Тихим океаном и Черным морем. Это миллионы жизней в прошлом, миллионы жизней сейчас и миллионы жизней в будущем. Фомичев, чего не спишь?» «Не спится», — отозвался Фомичев. — Давай, спи. Рассвет скоро. — А ты сам. — Я командир. Мое дело известное. Вахту держать до утра. Светало медленно. Рассвет пришел туманный, сырой. Никулин почувствовал влагу на воротнике своего бушлата. Очертания близких кустов и деревьев расплывались, А дальше над всей землей стоял зыбкий белесый туман, совсем как в море. Почуяв рассвет, моряки проснулись. Но что-то случилось. Поезд, завизжав тормозами, сбавил ход, остановился. Никулин, высунувшись из вагона, спросил бегущего мимо кондуктора, в чем дело. Путь, говорят, разобран.